Зная, что Байерс ночует в трактире, он перед вечером еще засветло зашел туда и сказал разносчику, что задумал пойти на охоту не завтра, а сегодня же в ночь, и что не лучше ли будет э -э, Байерсу прийти за дичью не во вторник, а теперь же в эту ночь, не в коттедж, а в такое-то место в лесу. Байерс согласился так сделать». а сам решил предупредить обо всем смотрителя, чтобы тот мог изловить Рожбрука. Назначено было и время для встречи — два часа ночи. Рожбрук был уверен, что Байерс уйдет из трактира за час или за два до назначенного времени, чтобы успеть предупредить смотрителя. Поэтому он спокойно дождался двенадцати часов... И тогда взял ружье и ушел, не взяв с собой ни собаки, ни Джо. Джен заметила это и догадалась, что муж идет не на охоту, а для того, чтобы привести в исполнение свой план мести. Она стала смотреть, куда он пойдет, и увидала, что он пошел не в лес, а по дороге в трактир. В ужасе, что непременно случится несчастье, она разбудила Джо и упросила его пойти вслед за отцом, Последить за ним и постараться удержать его Говорила она торопливо, взволнованно и бессвязно Так что Джо понял только то, что за отцом надобно следить И смотреть, что будет А что, собственно, должен он сделать, он так и не узнал Позвав Немова, надев сумку, которая была теперь, пожалуй, и не нужна Мальчик поспешно вышел Ночь была темная, месяц еще не вставал И очень холодная. Но к темноте и к холоду Джо давно привык. Самого его не было видно, но он отчетливо видел все предметы. Вскоре он дошел до ограды трактира. Немой собрался идти туда, из чего мальчик заключил, что отец где-нибудь недалеко. Он пригнул рукой собаку к земле, присел сам и стал ждать. Минут через пять... Из трактира вышла темная фигура и быстрыми шагами пошла по репному полю. Вскоре показалась откуда-то другая фигура, в которой Джо узнал отца и стала украдкой догонять первую. Немного подождав, Джо пошел следом за обеими фигурами, сопровождаемый немым. В таком порядке все трое приблизились к лесу. Тут Рожбрук пошел быстрее. То же самое сделал и его сын, так что все три группы стали быстро сближаться между собою. Байерс — это он вышел из трактира, шел мимо опушки, не подозревая, что за ним гонятся. Рожбрук был теперь от разносчика в пятнадцати ярдах. Такое же расстояние было между отцом и сыном. Вдруг Джо услыхал звук взводимого курка. «Отец!» — негромко сказал Джо. «Не де... «Кто там?» — крикнул, оборачиваясь разносчик. В ответ ему сверкнул и прогремел выстрел. Разносчик упал в кусты дрока. «Отец! Отец! Что ты наделал?» — вскричал, подбегая мальчик. «Ты здесь, Джо?» — сказал Рожбрук. «Зачем ты здесь?» «Меня мать послала». «Чтобы против меня оказался свидетель?» — в ярости вскричал отец. — О, нет, не для этого, а для того, чтобы удержать тебя. Отец, что ты сделал? — Я сделал то, о чем уже теперь сожалею, — ответил тот мрачно. — Но дело сделано. И... — И что, отец? — И я теперь, кажется, убийца, — отвечал Рожбрук. — Но он подлец. Он сделал на меня донос». Меня сослали бы на каторгу, и я провел бы остаток своей жизни в кандалах из-за нескольких штук фазанов. Пойдем домой. Он сказал это, а сам не двигался с места. Опираясь на ружье, он пристально смотрел на то место, где упал Байерс. Джо стоял рядом с ним. Оба молчали. Так прошло минуту три. Наконец, Рожбург сказал. «Джо!» «Мой мальчик, в свое время я часто убивал людей и спокойно после этого засыпал по ночам. Но то было на войне, я был солдат, и это был мой долг, мое ремесло. А теперь я не в силу взглянуть на этого человека. Он был мой враг, но я его убийца. Я это чувствую. Послушай, мальчик, подойди к нему. Тебе нечего бояться встречи с ним». и посмотреть, действительно ли он мертв. Джо, вообще ничего никогда не боявшийся, на этот раз почувствовал страх. Ему нередко приходилось пачкать руки кровью зайцев и птиц, но мертвых людей он еще не видывал. Он медленно и весь дрожжа направился в темноте к кустам дрока, где лежало тело. За ним нерешительно поплелся немой, поднимая сперва одну лапу и делая паузу, потом поднимая другую. И когда они приблизились к телу, умный пес поднял голову и завыл так мрачно, так зловеще, что наш маленький герой невольно отпрянул назад. Впрочем, Джо скоро опомнился и опять подошел к телу. Наклонившись над ним, он мог разглядеть только общее очертания. Он прислушался, дыхания не было. Позвал разносчика по имени, не получил ответа. Приложил руку к его груди и сейчас же отдернул ее. Рука оказалась вся в теплой крови. — Отец, он мертв. — Совершенно мертв, — прошептал, возвратившись Джо. Он весь дрожал. «Что теперь нам делать?» «Идти домой. Больше ничего», — отвечал Рожбрук. «Да, это очень нехорошее, очень дурное дело». Не сказав больше друг другу ни слова, Рожбрук и Джо вернулись с ним им в коттедж.